Примечание. Эдуард Торндайк. 1874-1949. Американский психолог. Конец примечания. Наши ученики обладают начальными экстрасенсорными способностями, и такой вид занятий помогает их развить. Это самое простое из упражнений по телепатии. Преподаватель думает о каком-то предмете, и ученики должны прочесть его мысли. Если восприятие адекватно, электрод стимулирует и потолом испытуемого. Если ученик ошибается, ему направляют слабый электрический разряд. Все элементарно, как вы можете убедиться, и очень научно. Запишите это. Эстебан принялся что-то царапать в своей книжке чтобы порадовать синериту Остман. Рядом не было ни одной пепельницы. Он не знал, куда бросить окурок. Коридор сиял чистотой и таил в себе скрытую угрозу, совсем как любой коридор в больнице. «А кто может стать учеником этой школы?» — спросил Эстебан, которого вдруг одолел зуд журналистского любопытства. «Думаю, отбор здесь довольно строгий». «Правильно думаете», — ответила Синилита Остман, снова тронувшись в путь по коридору. «Абитуриенты сдают сначала экзамен, а потом выполняют серию тестов. Мы стараемся найти истинные таланты, отсечь авантюристов и любопытных, а таких очень много». У фонда Адиманты есть прочная репутация, сеньор Лабастида, и мы заботимся о ней. Мы должны знать наверняка, какого рода материал шлифуется в наших аудиториях. И много желающих принять участие в ваших испытаниях. Больше, чем вы себе представляете. Эдла Остман вдруг заговорила с чиновничьей сухостью. И было бы куда больше, если бы не одно условие, которое, кстати, служит главным козырем в устах наших оппонентов. Чтобы быть допущенным к экзаменам, абитуриент должен перевести на наш счет определенную сумму – 200 долларов, то есть оплатить расходы, связанные со вступительными испытаниями. Обязательно пишите в своей газете что мы не благотворительное общество. Напишу. Не дойдя до конца коридора, кривого и петляющего как система трубопроводов, они остановились перед другим стеклом, за которым происходило нечто напоминающее карточную игру. Мужчина в белом халате положил колоду карт на покрытый скатертью столик, отстоящий на три метра от первого ряда учеников. Затем мужчина, сияя улыбкой телевизионного фокусника, повернул к ученикам ладонь с первой картой из колоды четверкой бубен. Он что-то говорил сосредоточенным ученикам, но слова его таяли, не долетев до стекла. Как объяснила Сенирита Остман, они наблюдали занятия по телекинезу. Ученики, не покидая своих мест, должны были попытаться переместить последнюю карту в колоде туда, где только что лежала первая. Эстебан кивнул, и они последовали дальше. Пока что его мозг не готов был ни принять, ни категорически отвергнуть экстравагантные методы обучения, практикуемые в фонде Адиманты. Кроме того, Эти методы даже не показались ему слишком уж абсурдными на фоне того, что происходит в нашем растрепанном, мечущемся и нелепом мире, где удивление вызывает лишь обычное и заурядное. Наконец, перед ними возникла металлическая дверь. Некогда ее покрасили в зеленый цвет, но теперь краска облупилась и висела струпьями. Это была дверь грузового лифта, который, по всей видимости, мог спустить их на первый этаж. Эдла Остман нажала на кнопку.